Цветные среди белых Фильм сделан так, чтобы с первых же кадров внушать тревогу. Человеческие толпы, сжатые телеобъективом, создают ощущение предельной перенаселенности. Это Брэдфорд, английский город, но тут есть улицы, где почти не увидишь белых лиц, вещает голос за кадром.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 Английским городам пугает Пауэлл, грозит перспектива стать на одну треть цветными. Расовые конфликты у них неизбежны, и положить им конец может где лишь репатриация цветного населения с британских островов. Рассеянные призывы Пауэлла не остались без отклика. Лозунгу «сохраним Британию белой» благоволят и вполне респектабельные консервативные круги, считающие себя ревнительными политических традиций страны. Предводительница Тори Маргарет Тэтчер публично призвала положить конец иммиграции, поскольку мол в стране растет тревога, что Англия может оказаться наводненной людьми чуждой культуры. Даже те либеральные джентльмены, которых коробит откровенно фашистская программа национального фронта, доказывают, что запрещать уличные марши расистов значило бы ущемлять демократические свободы. Провокационные шествия молодчиков из Национального фронта по районам с цветным населением не раз заканчивались уличными побоищами. Итак, в дополнение к кровавой северо-ирландской ране, страна становится еще и ареной расовых конфликтов. Как и почему это произошло? Подобно многим другим недугам современной Британии, расовая проблема в немалой степени связана с имперским прошлым.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 потомки чернокожих африканцев, которых английские работорговцы продали в свое время плантаторам Нового Света. В Британии ныне насчитывается около шестисот тысяч этих выходцев из стран Карибского бассейна. Обострение религиозной розни в бывшей Британской Индии и, особенно, болезненный раздел Бенгалии и Пенджаба послужили толчком для второй волны иммигрантов.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 Раза не получили гражданства ни в метрополии, а в колониях, оставляя дверь открытой для белых переселенцев из Канады или Австралии, а главное из Южной Африки, если того потребует подъем освободительной борьбы. Ведь почти у каждого белого жителя Зимбабве или ЮАР то ли отец, то ли дед был выходцем из Англии. Чтобы не навлекать на себя обвинений в расизме, лондонские либералы даже изобрели и пустили в ход особый термин «новое содружество». Им обозначаются бывшие британские колонии с цветным населением, в отличие от белых доминионов Канады, Австралии, Новой Зеландии и Южной Африки. Если понятие «патриальности» практически освобождает их уроженцев,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 Вполномочия, которые даны полиции и иммиграционным чиновникам по закону 1971 года, арест без ордера, лишение свободы на неопределенный срок и высылка без права апелляции, представляют собой серьезное ущемление гражданских свобод, констатирует еженедельник Трибун. Многим тысячам людей выпала участь стать безвинными узниками лагеря Хармонсторд. центра задержания при лондонском аэропорте Хитроу. О разыгрывающихся там человеческих трагедиях рассказала однажды газета Гардиан. В то время, как к нам твердят, будто разрядка должна прежде всего означать свободу передвижения, говорится в ее репортаже, в Хитроу на британской земле слова свободы передвижения звучат как жестокая шутка. «Как, — спрашивает Гордиан, — совместить все это с привычными представлениями о терпимости англичан, об отсутствии у них расовых предрассудков, об их традиции давать приют изгнанникам, о том, что англичане чувствуют себя в долгу перед теми, кого в свое время завоевывали, грабили, угнетали, перед теми, за счет кого жерела империя?»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 Небелое население составляет таким образом лишь три с лишним процента общего числа жителей. К тому же по данным официального демографического обзора в течение минувшего десятилетия с середины шестидесятых до середины семидесятых годов из Британии эмигрировало Два миллиона шестьсот тысяч человек, в том числе девятьсот тринадцать тысяч во Австралию и Новую Зеландию, триста девяносто тысяч в Канаду, триста двадцать семь тысяч в европейские страны общего рынка, двести пятьдесят четыре тысячи в Соединенные Штаты Америки, сто шестьдесят семь тысяч в Африку, девяносто одна тысяча в Азию и восемьдесят одна тысяча в Вест-Индию. последние три цифры включают значительное число граждан афроазиатского происхождения, решивших вернуться на родину после многолетней жизни в Англии. За эти же десять лет в Британию иммигрировало два миллиона сто тысяч человек, в том числе двести восемьдесят две тысячи из Индии и Пакистана и Бангладеш, двести пятьдесят шесть тысяч из африканских стран союзества. 86 тысяч из Вест-Индии, остальные же две трети из Австралии, Канады, Соединенных Штатов Америки и Европы. Приведенные цифры свидетельствуют, во-первых, о том, что число британцев, переселяющихся на жительство в другие страны, неизменно превышает число въезжающих, а во-вторых, что большинство иммигрантов составляют отнюдь не цветные, а белые.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 погрузо-разгрузочные работы, общественный транспорт, работа у конвейеров автомобильных заводов Средней Англии, в цехах текстильных и пищевых предприятий Ланкашира и Йоркшира. Самый тяжелый и самый монотонный труд, или труд в так называемые несоциальные часы, то есть вечерами, ночами, по воскресениям, чаще всего удел рук с темной кожей. Никто иной, как Энок Пауэлл, будучи в шестидесятых годах министром здравоохранения, занимался привлечением врачей из Индии и Пакистана, медсестер из Восточной Индии и говорил о них как о существенном ценном пополнении персонала больниц, помогающих поддерживать марку британской медицины. И вот тот же самый Пауэлл добивается, чтобы дети иммигрантов, появившиеся на свет в Англии, получали иной статус, нежели коренное население. В этом случае иронизирует газета Дейли Миррор: английский престол мог бы оказаться без наследника, ебо принца Уэльского пришлось бы квалифицировать как сына иммигранта греческого происхождения. Впрочем, стержень расовой проблемы и ее болезненные острия касается в Англии не принцев, а нищих. Когда ездишь по Лондону, всякий раз поражаешься тому, насколько рубежи цветных гет.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 Бремя нужды не дает ей возможности получить образование, квалификацию, а мало квалифицированным труженикам сложнее всего найти работу, легче всего оказаться жертвами увольнений. Бремя нужды неумолимо влечет их на социальное дно, так что зоны гарлинизации совпадают с наиболее болезненными язвами британского общества. Всякий раз, когда капиталистическая система переживает кризис, Предпринимаются попытки отвлечь внимание народа от его подлинных причин, от искать неких козлов отпущения, то ли евреев, то ли ирландцев, то ли еще кого, пишет газета Morning Star. Небудь на сей раз цветных, чтобы объявлять их повинными в росте безработицы, стали бы требовать отмены равного права на труд для женщин, сбить стопку доведенного до отчаяния обитателя городских трущоб. и направить его гнев по ложному руслу, превратить потенциальные очаги социальных конфликтов в очаги расовых столкновений, такого циничный расчет тех, кто делает ставку на национальную рознь. Снова встают перед глазами кадры телевизионного фильма, созданного запиывалыми компаниями сохранить Британию белой. Степенная женщина рассуждает перед камерой: я, например, предпочитаю бекон, а не колбасу. Почему же я должна любить цветных так же, как белых? Я англичанка, и мне больше нравятся англичане. По какому же праву меня хотят лишить свободы выбора? Итак, свобода ненависти также относится к числу тех свобод, которыми привыкла кичиться родина парламентаризма. Корни подобной идеологии убедительно вскрыл в своем выступлении по лондонскому телевидению уроженец Индии профессор Пхику Парекк.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 Скажем, туземцы эмоциональны, как женщины и дети. Британцы же, в противоположности им, невозмутимы. Туземцы порывисты, тогда как британцы, напротив, хладнокровны. Если туземцы стадны, привыкли полагаться друг на друга, то британцы склонны стоять на собственных ногах. Из подобных предвзятых представлений, которые оттачивались в ходе колониальных захватов, продолжал профессор Пхикупарык,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 Расизм, развившийся на протяжении колониальной эры, подчеркнул Пхику Парк не исчез, когда бывшие подданные колоний начали прибывать на британские острова. Правда, они редко сталкиваются тут с самыми неприглядными формами расизма, которым их предки подвергались со стороны колониальных хозяев. Лондон всегда проводил четкую границу между внутренней и колониальной политикой. Это различие существует доныне. Законы, принятые британским парламентом, избегают явного расизма, тогда как грязная работа по проведению в жизнь расистской иммиграционной политики возложена на визовые службы британских представительств за рубежом. Таковы взгляды профессора индейца, читающего лекции в одном из британских университетов. Многие из английских телезрителей, видимо, разделяют его выводы, но многие думают иначе. Ведь пословица «туземцы начинаются с коле, столь же стара, сколь и живучая». Англичанам присуща самая суть снобизма: в глубине души считать, что есть по крайней мере один слой ниже их, хотя бы одна группа, которую можно считать нежестяющей. Эта группа более низкая, чем низы, должна представлять собой неких изгоев. На протяжении столетий снобизм англичанинов из низов Поддерживался и питался тем фактом, что повсюду в мире, повсюду в прославленной империи люди преклоняли перед ним колено, как перед белым, и затем склоняли перед ним голову, как перед англичанином. Он был вышестоящим для кого-то, и он был доволен собой. Когда империя рухнула, низы с неудовольствием почувствовали, что они оказались на самом дне.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 Все они безразличие встречают отношения, традиционно предназначенные для изгоев общества. Они дескать грязные, ленивые, нечестоплотные, дерзкие, то есть ведут себя так, будто других классов не существует. Так империя исполняет свою последнюю величайшую услугу для метрополии: с Тринидада и Барбадоса, из Индии и из Африки она шлет своих сынов спасать английскую классовую систему.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 Полуанглийская Англия, 1961 год.